Издательство Миф, Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. представляет. Хел Элред, Лэнс Салазар, Бренди Салазар, при участии Хонри Кордер. Магия Утра. «Для пар. Как освежить чувства и вернуть любовь». Читают Андрей Курилов и Людмила Шаулина. Я посвящаю эту книгу Урсули Элрот, моей жене, на всю жизнь. «Ты действительно мой лучший друг и женщина моей мечты. Я люблю и ценю тебя с каждым днем все больше» и бесконечно благодарен судьбе за то, что нам удалось построить комфортную совместную жизнь. «Хэл». Эта книга посвящена нашим дочерям — Хули и Натали. Спасибо вам за то, что стали мотиватором борьбы за наш брак. Борьбы, которая наглядно показывает, что при желании возможно все. И за ваше терпение, ведь мы не только писали эту книгу, но и пытались заниматься вашим образованием на дому. Мы вас любим. Лэнс и Бренди Салазар. Предисловие. Мы с Урсулой вместе уже 15 лет, и последние 10 из них счастливы женаты. Однако признаться, начало наших отношений мало напоминало сказку. Честно говоря, в основном это объяснялось тем, что Хэлу еще только предстояло дорасти до идеи верности одной женщине на всю жизнь. К такому важному решению ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно. И хотя в те времена мне было больно это переживать, сегодня я благодарна судьбе за то, что мы через все это прошли. Так мы заложили надежный фундамент для незыблемости наших отношений. Все, что сказала Урсула, безусловно, совершенно справедливо. Я беру на себя всю ответственность за не слишком гладкое начало наших отношений. Тогда я только делал первые шаги к осознанию своих обязательств и ответственности в браке. Я верил, что ты моя единственная, но, чтобы прийти к такому выводу, мне понадобилось больше времени, чем тебе. Конечно, нам пришлось преодолеть вместе много трудностей, но это, вне всяких сомнений, того стоило. «Разве сейчас наши отношения не такие, о каких мы когда-то мечтали?» «На все сто наши отношения действительно такие, о каких я мечтала. Я просто хочу убедиться, что слушатель понимает, ничего идеального не бывает, и нам потребовалось много времени и усилий, чтобы достичь нынешней гармонии. Наши отношения и сейчас не идеальны, мы по-прежнему часто спорим» но при этом наша любовь крепка, а обязательства незыблемы. Так и есть. Именно поэтому я рад, что люди прослушают эту аудиокнигу. Если вы сейчас слушаете эти слова, значит, всего через несколько страниц познакомитесь с одной из самых потрясающих супружеских пар, которые мы с Урсулой имеем удовольствие знать. Эти двое — мои соавторы, а теперь близкие друзья нашей семьи — Лэнс и Бренди Салазар. Послушав их вступительное слово к аудиокниге, вы сразу же почувствуете искренность и открытость этих людей. Как и нам с Урсулой, им пришлось пройти через многое, прежде чем достичь желаемого. Точнее говоря, они прошли через разногласия, проблемы и конфликты, едва не похоронившие их брак. Каждый из них должен был понять, что ему нужно признать свои недостатки, взять на себя ответственность и расти над собой, чтобы от них избавиться. Чему нам всем стоит у них поучиться? В итоге сегодня эта пара может служить примером гармоничных, крепких взаимоотношений, таких, о каких мечтает каждая супружеская чита. Можно ли назвать их брак идеальным? На этот вопрос Ленс и Бренди решительно ответят: нет. На их взгляд, совершенство в браке и не было их целью. Не это главное. Суть в том, что за годы упорного труда и твердого намерения сделать свой брак процветающим, Лэнс и Бренди разработали эффективный подход к совместной жизни, который прославил их союз. Этот подход очень помог и нам с Урсулой достичь аналогичного результата. А теперь он написан в нашей общей книге и, уверен, поможет и вам укрепить отношения, независимо от того, на каком этапе развития они сейчас находятся. Работая над очередной книгой из серии «Магия утра», я всегда стараюсь привлекать соавторов, чей пример станет наглядной иллюстрацией ценностей и мудрости, способных, по моему мнению, в корне изменить жизнь слушателя. И задача этой аудиокниги — обеспечить вас пошаговой инструкцией для преображения как себя, так и своих отношений, неважно, в браке вы или одиноки, разведены или помолвлены. Но сначала, если вы не против, я хотел бы поделиться двумя самыми значительными откровениями, благодаря которым произошел прорыв в наших отношениях с Урсулой, поскольку они сильнее всего повлияли на нас. Звучит интригующе. Правда, дорогая? Да уж, действительно интересно, какими именно откровениями ты собираешься поделиться — Ведь, как по мне, новый порыв у тебя случается чуть ли не каждый день, так что выбирать действительно есть из чего. Ха-ха, туше. Точно могу сказать, что оба прорыва стали поистине переломными в наших отношениях. Ну что ж, поехали. Итак, первое откровение Хэлла о взаимоотношениях. Бескорыстно каждый день добавлять ценность в жизнь близкого человека. Еще в далеком 2004 году я определил свою главную цель. Бескорыстно добавлять ценность в жизнь каждого человека, с которым мне довелось столкнуться. Подкрепляемая ежедневным произнесением аффирмаций, эта цель стала моей путеводной звездой и вот уже 15 лет определяет все мои решения и поступки. Ну ладно, большинство моих решений и поступков. Внезапно пришедшая мне в голову несколько лет назад мысль поначалу хоть и встревожила меня, но в итоге в корне изменила мое поведение в браке. Я вдруг осознал, что в профессиональной жизни у меня есть цель, а во взаимоотношениях с Урсулой — нет. Я искренне и изо всех сил старался добавлять ценность как специалист в жизнь клиентов и сотен тысяч членов сообщества «Чудесное утро», забывая о той, которая, возможно, нуждалась и заслуживала это больше других — моей жене. Я вдруг понял, думаю, с этим согласится много, если не большинство супружеских пар, что отношения строятся на взаимном обмене что они проживаются и поддерживаются, хотя, надо признать, чаще всего неосознанно, в основном через своеобразное отзеркаливание. Задумайтесь на секунду. Как вы реагируете на настроение и поведение партнера. Например, если он в скверном расположении духа или поступил некрасиво по отношению к вам? Нет ли у вас склонности ответить ему тем же? или, напротив, когда он особенно мил и ласков, не чувствуете ли вы желание тоже быть с ним милым и дружелюбным? К несчастью, в отношениях, где доминирует принцип «отзеркаливания», один или оба партнера часто реагируют или выражают свое мнение, движимые негативными эмоциями, усталостью или временным ухудшением настроения, а не основополагающими ценностями или истиной. Даже небольшая напряженность, критическое замечание, спор, раздражение или пренебрежение со стороны другого легко перерастает в стиль взаимоотношений во всем их спектре, основанный на отрицательной ответной реакции. И тогда человек по умолчанию настраивается на негативные эмоции к партнеру. Осознав это, я решил взять на себя обязательство ежедневно бескорыстно повышать ценность жизни Урсулы, независимо от ее настроения. А чтобы сформулировать и закрепить это обязательство, я составил аффирмацию. «Моя главная цель в браке — каждый день бескорыстно добавлять ценность в жизнь Урсулы, независимо от ее настроения и поведения. Это может быть что-то совсем простое, например, вымыть посуду, уложить детей спать, подарить букет цветов или более существенное, как-то поддержка в реализации целей и осуществлении мечты». Каждый день я обязуюсь целенаправленно делать жизнь Урсулы проще, приятнее и значимее. А если у нее выдастся тяжелый день или будет плохое настроение, я не стану обижаться и отзеркаливать ее негатив, а расценю это как знак, что мне нужно трудиться еще усерднее для повышения ценности ее жизни. Я включил этот текст в свои ежедневные аффирмации, чтобы читать во время практики «Чудесное утро». В простейшей форме аффирмация — это не что иное, как напоминание о том, что для нас наиболее важно. Она призвана направить наше внимание, чувства и поступки на то, к чему мы стремимся. А если бы я не повторял эту аффирмацию каждое утро, угадайте, что бы я, скорее всего, часто забывал сделать? Да-да, вы правы. Забывал бы бескорыстно повышать ценность жизни Урсулы, так как вновь и вновь попадал бы в коварную ловушку отзеркаливания. Но поскольку я читаю аффирмацию напоминания ежедневно», это побуждает меня каждый день что-то делать ради улучшения жизни любимой жены. Чаще всего это выражается в простых действиях, например, взять на себя часть рутинной работы по дому или купить ей цветы во время похода в продуктовый магазин или отправить приятное видео из командировки. Но иногда я делаю и что-то более существенное. Скажем, неожиданно приглашаю няню для детей, чтобы провести с Урсулой романтическую ночь в хорошем отеле. Нужно признать, после того, как я перестал зеркально реагировать на поведение жены и решил ежедневно бескорыстно добавлять ценность в ее жизнь, наши отношения начали меняться в лучшую сторону. Не сразу, конечно. Когда мы пытаемся вести себя по-другому, будь то для собственной пользы или ради окружающих, например, начинаем правильно питаться или заниматься по утрам физкультурой, нам нужно долгое время терпеливо и настойчиво применять новый поведенческий паттерн. Только тогда мы увидим замечательные результаты, ради которых стараемся. После того, как я изменил подход к браку и начал независимо от настроения жены или ее отношения ко мне повышать ценность ее жизни, Урсула постепенно стала это замечать. Сначала я рассказал ей о своем новом подходе к браку, потому что хотел продемонстрировать свое намерение стать лучшим мужем. И хотя я не просил помните это не соревнование и мы не ведем с партнером счет и не ожидал ответных шагов, со временем Урсула почувствовала, что значит жить с мужем улучшенной версии, которым я стал и по понятным причинам отреагировала позитивно. И надо отметить, все это происходило очень вовремя. Через два месяца после моего решения добавлять ценность в жизнь Урсулы у меня обнаружили очень редкое агрессивное онкологическое заболевание — острый лимфобластный лейкоз. Учитывая довольно мрачные прогнозы врачей — выживаемость составляет 20-30% — нас с Урсулой ждал самый трудный год в совместной жизни. Мне назначили курс химиотерапии И прежняя модель отношений с женой превратилась в пару пациент-сиделка. Я потерял четверть своего веса, меня постоянно тошнило, и большую часть года я провел в больницах. Безусловно, Урсула страшила мысль о том, что она может меня потерять, и тогда ей придется взвалить на свои плечи тяжкое бремя женщины, воспитывающей детей в одиночку, но, несмотря на невзгоды, она не опустила рук, а стала супер-мамой и супер-женой. Она заботилась обо мне, о детях и нашем доме. Сил у меня становилось все меньше, их едва хватало на то, чтобы прожить очередной день. И уже не я, а Урсула ежедневно, самоотверженно и бескорыстно улучшала мою жизнь. Однажды я где-то прочитал, что для формирования отличных отношений не нужно искать идеального партнера, Нужно просто самому им быть. Как же верно? Это и значит бескорыстно добавлять ценность в жизнь своей второй половинки и при этом не ждать, что супруг, супруга, первым удовлетворит ваши нужды, а затем вы сделаете то же самое и только на таких условиях. Бескорыстно приносить радость близкому человеку означает стремление облегчить его жизнь и наполнить ее позитивом, продвигаясь в этом желании все дальше и дальше. Второе откровение Хела о взаимоотношениях — решить, что для вас значит быть лучшими друзьями. Первый танец на нашей свадьбе мы с Урсулой танцевали под песню «Лаки» — «Счастливчик», Джейсона Мраза и Колби Кейлот, в которой есть такие слова «Я счастливчик», «Я влюблён в лучшую подругу». Но должен признаться, хотя с тех пор прошло уже больше 10 лет, только несколько месяцев назад лучше поздно, чем никогда, я окончательно осознал, что Урсула в буквальном смысле и есть мой лучший друг. Позвольте объяснить, что я имею в виду. При первой встрече со своей будущей половиной нас не связывает общее прошлое. Тем не менее мы быстро увлекаемся и теряем от любви голову. Наша страсть настолько сильна, что затмевает чувства ко всем остальным людям в нашей жизни, по крайней мере, на какое-то время. Однако мы вступаем в новые отношения без совместного опыта, без общего прошлого и без дружбы. Конечно же, к этому моменту у большинства из нас уже есть общее прошлое с родными, друзьями и даже с коллегами, но не с объектом нашей страсти. Совместный опыт накапливается постепенно. Мы с Урсулой вместе уже более 15 лет, из них 10 лет женаты. И вот недавно вечером во время ужина я, глядя на жену, сидевшую на другом конце стола, слушая, как она рассказывает о минувшем дне, наблюдая, как она смеется, вдруг осознал. А ведь Сурсула меня связывает больший жизненный опыт, чем с любым другим человеком в мире. Вместе мы преодолели больше трудностей, чем с кем бы то ни было, и отпраздновали больше событий. Мы пережили экономический кризис 2008 года, в то время мы были обручены и ждали первого ребенка. Она осталась со мной тогда, когда мой бизнес потерпел крах. Банк забрал дом, а процентное содержание жира в моем организме утроилось, и я безвольно погружался в глубокую депрессию. Мы пережили уникальный опыт рождения первенца, нашей прелестной дочки, и рождения второго ребенка, замечательного сына. Урсула поддерживала меня, когда я вставал каждый день в половине четвёртого утра на протяжении более трех лет, чтобы писать книгу «Магия утра». Она была рядом, когда в 2017 году я боролся с раком. В тот вечер за ужином я понял, что мы значим друг для друга больше, чем любой другой человек за всю прошедшую жизнь. И тогда я решил, что женщина, на которой я женат, не только моя жена, любовница и мать моих детей — но и однозначно моя лучшая подруга и останется ею на всю жизнь. И знаете, как только я увидел в Урсуле лучшего друга, все опять изменилось к лучшему. Теперь-то я иначе воспринимаю то, что она говорит, изучаю и высоко ценю ее мнение. Вместе нам веселее, мы быстрее разрешаем все разногласия. Да что там? Я обнаружил, что даже секс становится намного лучше, когда занимаешься им с лучшей подругой. Ну что, дорогая, я не упустил ничего важного. Нет-нет, думаю, ты рассказал все, что нужно, и даже больше. Все это чистая правда, и я согласна с каждым словом. Даже удивительно, что после 15 лет совместной жизни еще столько можно друг о друге сказать. Жизнь постоянно меняется, заставляя нас приспосабливаться к ней, потому-то мы и даем брачные обеты. Клянясь быть вместе в болезни и здравии, и что еще важнее в горе и радости. В любом браке бывают трудные времена, взлеты и падения неизбежны, но фундамент, закладываемый нами в здравии и в радости, имеет решающее значение в худшие времена. Конечно, прекрасное может случиться с вами и в самый тяжелый момент жизни. Например, мой быстрый и существенный личностный рост, пришелся на пик тяжелейших периодов, и все благодаря безусловной любви Хела. Я смогла поддерживать его, хотя прежде даже вообразить не могла, что мне хватит для этого сил и чувств. Оказалось, я даже не подозревала, как сильно люблю мужа. Когда жизнь попыталась соломить нас, мы приняли осознанное решение идти навстречу друг другу, а не отдаляться. В эти трудные времена Бренди и Лэнс стали для меня путеводной звездой. Они отлично знали, каково это — подойти к переломному моменту и его преодолеть, не сломавшись. Мне так интересно, какие удивительные вещи произойдут с теми, кто прослушает эту аудиокнигу. Желаю всем слушателям почувствовать, что они не одиноки в своем горе, что мы тоже пережили трудности и боль. Сохранив веру в то, что какой бы скверной ни была ситуация, ее всегда можно улучшить. Вы тоже можете сделать свои отношения выдающимися, а Бренди и Лэнс укажут вам путь. Итак, позвольте представить наших друзей Лэнса и Бренди Салазар. От Лэнса Я понял, что мужество это не отсутствие страха а победа над ним. Храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто поборол страх. Нельсон Мандела, Революционер, парец с апартеидом, политический лидер и филантроп. Насколько важно чудесное утро для нашего брака? Для начала скажу, что этот метод стал одним из катализаторов его спасения, Во многом я обязан ему и собственным спасением. Позвольте объяснить, почему. В 2014 году мы с Бренди были на грани развода. Она попросила меня покинуть наш дом, я был раздавлен, но понимал обоснованность ее просьбы. Мы не впервые решали расстаться, но на этот раз такой исход казался невероятно реальным. Мы всерьез обсуждали, кто что получит при разводе, как мы поделим время общения с нашими девочками и куда я перееду. Все это разбивало мне сердце. Я любил Бренди, но мне очень не нравилось, во что мы превратились. По правде говоря, больше всего мне не нравился я, подавленный, неуверенный в себе и нецелеустремленный. Я перестал понимать, кто я. Долгое время я винил во всем бренде, завидуя ее успеху в бизнесе, активному общению с творческими предпринимателями и удивительному личностному росту. История наша довольно типична. Мы поженились в 2005 году и до поры до времени жили блаженной жизнью молодоженов под девизом «что хотим, то и воротим». В выходные мы могли вдруг сорваться с места и отправиться, куда глаза глядят. А не съездить ли нам сегодня на дегустацию вина? – спрашивал один из нас. Конечно, бросаем все и едем, – отвечал второй. Словом, поначалу в нашем браке напрочь отсутствовала ответственность, пока одно невероятное событие, к которому нас никто толком не готовил, в корне не изменило нашу жизнь – рождение первенца. Статус родителей во все внес свои коррективы и прежде всего в наши отношения. Мы оказались к этому не готовы. Отцовство как будто еще больше обнажило мои многочисленные недостатки, вскрыв внутренние установки, указывающие на то, что мне явно не хватает эмоционального интеллекта. Как и многие молодые пары, в такой ситуации мы отодвинули на второй план свои отношения, перестав обращать друг на друга внимание и всецело сосредоточившись на новорожденном малыше. К сохранению отношений мы практически не прилагали усилий, так что вполне ожидаемо начался разлад. И вот тогда мы решили завести еще одного ребенка, что, увы, только усугубило ситуацию. В сущности, до 2014 года дела шли не так уж плохо, бывали и благоприятные периоды, но нашему браку не хватало видения и цельности. Меня одолевали пораженческие настроения, Когда все было хорошо, я неизменно ожидал, что скоро все станет плохо. Я не верил, что счастливые моменты могут длиться долго. Мы с Бренди угодили в порочный круг. Чинили лишь то, что ломалось, вместо того, чтобы целенаправленно строить брак своей мечты. Не такой семьи мы хотели, уж, конечно, не такого будущего для наших дочерей. В глубине души я знал, что могу быть лучшим мужем, отцом и человеком, Хоть я и застрял в колее безысходности, но был сыт этим по горло. А еще мне было страшно. Я боялся неизвестности. Боялся перемен, боялся быть отвергнутым женой. Меня пугало мнение обо мне окружающих. Но ведь именно этот страх и завел меня в тупик несчастья, и я прекрасно понимал, что должен из него выбираться». Вы еще услышите точку зрения Бренди на этот счет, но я совершенно уверен, что ситуация начала ощутимо меняться только после того, как двое успешных предпринимателей, наших друзей и коучей, убедили ее не ставить крест на нашем браке. Похоже, они дали ей так называемый «волшебный пинок» и помогли рассмотреть свою ДНК в этом вопросе. Эти два удивительных человека сильно повлияли на наше будущее, убедив жену сохранить брак, по крайней мере сделать еще одну последнюю попытку, прежде чем признать его окончательно умершим. Мы с Бренди пришли тогда к соглашению, которое образно назвали «положить брак на полку». Иными словами, решили остаться вместе, но без обязательств и напряженности, присущих крепкой связи и интимности, и заботиться о комфортной атмосфере в доме, пока каждый будет работать над собой. Так мы отказались от любых ожиданий относительно того, как это повлияет на наш брак, и просто решили посмотреть, что будет. Далее вы узнаете о четырех сторонах выдающихся отношений, как мы их определяем. Так вот. Работа над собой, о которой я говорю, — одна из их составляющих. Мне предстояло заняться личностным ростом, чего раньше я никогда не делал. Мне надо было вернуть себя. Я мог бы долго об этом рассказывать, но пока ограничусь историей о том, что послужило толчком и положило начало прогрессу. Бренди тогда участвовала в деятельности некоммерческой организации «One Life Fully Lift» которая помогает людям в достижении успеха. На конференцию, запланированную на октябрь 2014 года, основным докладчиком был приглашен Хэл Элрод. Так его книга ⁇ Магия утра ⁇ оказалась у нас дома. А чтобы до начала конференции ознакомиться с описанными в ней концепциями, Бренди начала практиковать метод. Я видел, что жена просыпается на удивление бодрой, решительной и целеустремленной, и очень хотел того же. Сейчас, оглядываясь назад, я с улыбкой вспоминаю, как странно было делать это в первый раз. В свои сорок с небольшим я начал узнавать что-то новое о себе и окружающем мире. Далее я подробнее расскажу о своих любимых практиках из замечательных шести спасательных кругов, в частности о том, что я тогда использовал и какие книги читал. Все это кардинально изменило меня за короткий промежуток времени». Бренди тоже выступала на конференции. По счастливой случайности на собрании спикеров перед мероприятием она оказалась рядом с Хэлом. Они познакомились и разговорились. Тогда-то Хэл и рассказал, что организует свое первое ежегодное мероприятие Best Air Ever Blueprint Лучший год в истории и пригласил Бренди посетить его она с сожалением ответила, что не сможет, потому что в те выходные у ее сестры должен родиться ребенок, но предложила отправить вместо себя мужа, то есть меня. Для меня конференция Best Air Ever Blue Print стала первым подобным мероприятием. Я там никого не знал и мне было одиноко, но мое путешествие к новому себе началось. И я понимал, что должен наконец освободиться от того человека, которым был последние несколько лет и стать таким, каким хотел. Словом я пошел в банк. Прежний Ленс предпочел бы оставаться в тени и сидел бы тихо, просто наблюдая и делая заметки. Но не новый Ленс. Новый Ленс взял быка за рога и позволил новому опыту преобразить его. Печатая эти строки, я вспоминаю, как мысленно настроился подружиться с людьми, и они остаются моими друзьями по сей день. И на глаза наворачиваются слезы признательности. Я навеки благодарен тому великому дню. После него моя жизнь перестала быть прежней. А через некоторое время мы с Бренди стали соавторами Хэлла и теперь представляем вашему вниманию эту аудиокнигу. Как удивительно развиваются события. Кто-то назовет это «везением», но мне больше нравится думать, что Хэлла привела в нашу жизнь силы намного более мощная и влиятельная, чем обычная удача. Всего за 30 дней из человека, с которым моя жена не хотела иметь ничего общего, я превратился в мужчину ее мечты, с которым она захотела создать самый потрясающий на свете брак. Метод «чудесное утро» помог нам воссоединиться. Мы с женой поверили в него настолько, что разработали на его основе специальную программу для практики вдвоем. Чудесное утро помогло нам спасти брак и обязательно волшебным образом повлияет и на ваши взаимоотношения с партнером, на каком бы этапе их развития вы ни находились. Я это точно знаю. От Бренди. Ты либо в пролете, либо не в пролете. «Либо ты — легенда». Кристофер Локхетт, писатель, подкастер и предприниматель. Помнится, когда я впервые услышала, как Кристофер произнес эти слова, меня словно под дых ударили. Сидя тогда в зале, я понимала, что по этой шкале я в лучшем случае не в пролете. А между тем, если бы вы тогда спросили моих знакомых, они, скорее всего, не согласились бы с этим и с уверенностью заявили бы, что моя жизнь больше напоминает легендарную часть шкалы. Видите ли, со стороны казалось, что я и правда жила жизнью, о которой мечтает большинство людей. Я управляла бизнесом, прибыль которого выражалась восьмизначным числом. Имела отличную репутацию, была замужем за красивым, успешным мужчиной. Растила двух прекрасных дочерей — и жила в шикарном доме в лучшем районе города. Уверена, что, узнав об этом сейчас, вы тоже спрашиваете себя, с чего бы ей считать, что она в лучшем случае не в пролете. Мало кто знал, особенно из тех, кто общался со мной только в социальных сетях или на общественных мероприятиях, что мой брак трещал по швам. Здоровье ухудшалось, у одной из дочерей периодически случались сильные панические атаки, а сама я большую часть ночи не могла нормально дышать, если перед сном не снимала напряжение бокалом вина, которое помогало мне расслабиться. Я сидела тогда в зале, мечтая о прославленной жизни для себя. Сквозь мысли я слышала слова Кристофера. «А кто сказал, что вы не можете все это иметь?» кто сказал что у вас не может быть отличного здоровья и потрясающих взаимоотношений с партнером что вы не можете жить там где хотите и построить превосходную карьеру и я подумала может он прав что же я черт побери не так делаю почему в моей жизни все кувырком теперь несколько лет спустя я могу ответить на этот вопрос поскольку точно знаю где все пошло наперекосяк Начнем с того, что по упомянутой раньше шкале все, что я видела в детстве, как строить жизнь и поддерживать отношения с близким человеком, сразу попадало в категорию «в пролете». Для дочери родителей наркоманов, которые и сами были жертвами жестокого обращения и не получили даже аттестата о среднем образовании, вытащить себя в категорию «не в пролете, немалое достижение». По правде говоря, детские психологические травмы меня закалили. Каждой клеткой своего существа я чувствую, что пережила все это не зря. Испытанные мной безумие и хаос вложили мне в руки замечательные инструменты, которых вам никто не вручит в школе. Смелость, решительность, настойчивость, готовность решать проблемы, лидерские качества и навыки продаж, эмпатия и многое другое но они также наградили меня острой потребностью в подтверждении моих достижений другими людьми и отчаянным желанием быть принятой теми, кто уже добился успеха. Повзрослев, я постаралась максимально отдалиться от родителей, к худшему или к лучшему, но это подразумевало прекращение всяческого общения с ними. При этом мое одномерное представление об успехе заставила меня пожертвовать и отношениями в новой собственной семье, о которой я всегда мечтала и которую изо всех сил старалась создать. И самое плохое — я пожертвовала собой. Успех — весьма любопытная вещь. Никто не объяснял мне, что это такое, и не побуждал понять, что это нечто неизмеримо большее, чем умение заработать много денег и добиться общественного признания. Стремление к успеху перевесило мечту о глубочайшей связи с мужем и детьми. Отчасти потому, что я не знала о такой возможности. А отчасти потому, что ради создания этой связи мне пришлось бы пожертвовать некоторыми аспектами своей социальной жизни, чтобы высвободить время и силы. К тому же муж и дочери не хвалили меня за достижения, как делал остальной мир, когда я действительно чего-то добивалась. Наоборот, Они отлично умели выводить меня из себя. Ну, вы знаете, как это бывает. У каждого есть уязвимые места, спусковые крючки, уводящие нас в самые темные уголки души. Вот они и нажимали на них, вместо того, чтобы все время петь мне дифирамбы. С того дня, когда я, сидя в зале, представляла себе, какой была бы моя выдающаяся жизнь, жизнь, которую можно было бы назвать легендой, все стало меняться. Конечно, разбирать по кирпичикам прежнее было очень нелегко. Процесс сопровождался сильнейшими внутренними противоречиями. Но только пройдя через это, я стала по-настоящему понимать свои приоритеты — и набралась смелости, чтобы начать жить по собственному замыслу. За следующие несколько лет я полностью перестроила свою жизнь и все еще продолжаю этим заниматься. Но уже сегодня могу с уверенностью и гордостью заявить, что моя жизнь действительно выдающаяся, особенно в отношении брака. Кстати, это вовсе не значит, что она идеальная. Я не фанат этого слова. Когда-то моя жизнь со стороны казалась идеальной, и я была в лучшем случае не в пролете. Сегодня она спокойная и радостная. Я чувствую себя свободнее, чем раньше, и влюблена в своего мужа больше, чем когда-либо. Мы излечили дочь от панических атак и обучаем обеих девочек на дому. Глупо было бы, будучи выпускницей школы жизни, не обучить рожденных мною людей бесценным навыкам, верно? Сегодня мое здоровье лучше, чем в день нашей свадьбы, что о многом говорит, потому что, видит Бог, ради этих красивых картинок я пахала, как лошадь. Так как же моя жизнь перешла из категории «не в пролете в категорию «легенда»? Эволюционным путем. Мне пришлось решить ряд проблем в браке, избавиться от сдерживающих негативных установок и эгоизма. Но мои действия не были мудрёными, Я просто делала все, что в моих силах, чтобы предельно четко разобраться в том, чего я хочу от жизни и каковы мои истинные приоритеты. Далее я решила, кем должна стать, чтобы превратить новое видение в реальность, и начала исповедовать совсем иные ценности, а потом — определила, что должна предпринять для осуществления своего замысла, и нашла учителей, коучей, друзей и ресурсы себе в помощь. Вот так, с непоколебимой верой в успех, который я, кстати, научилась у Хэлла Элрода, я делала шаг за шагом. Время от времени, подводя итоги и при необходимости возвращаясь к предыдущему этапу, я заново ставила паруса и шла вперед. Надо сказать, самая значительная корректировка произошла после серьезного и весьма щепетильного разговора с моей дорогой подругой Беверли Штайнер. Однажды мы встретились, чтобы обсудить мастермайнд-группу для женщин, и оказалось, что Беверли видит меня в ней преподавателем. В тот момент я как раз собиралась подавать документы на развод с Лэнсом, поэтому совсем не была заинтересована в таком сотрудничестве. Я честно призналась в этом подруге, и она ответила, «Что ж, судя по всему, нам с тобой стоит обсудить не вопросы чьего-то идейного вдохновения». Вот уж поистине иногда самые ценные подарки в жизни получаешь, когда меньше всего этого ожидаешь. Беверли уже была в разводе, и ее дети выросли. Ее взгляд на нашу с Лэнсом ситуацию оказался ясным и реалистичным. На все вопросы Беверли о причинах наших разногласий я отвечала практически одинаково. Мы утратили связь и больше не любим друг друга. Мой муж — замечательный человек. У нас две дочери. Мы оба честные и трудолюбивые, и изо всех сил стараемся разойтись как можно безболезненнее. Вот тут-то Беверли и сделала мне подарок, о котором я рассказывала — «Неужели ты действительно настроена оформлять раздельную опеку над детьми, сражаться за финансовые активы, разорвать все, что вас связывало, только потому что больше не чувствуешь к нему безумной любви?» — спросила она. «Ведь, если честно, проблема была в том, что мы не вкладывали в сохранение взаимоотношений столько энергии и времени, сколько для этого требовалось». И дала мне строгий, но полный любви совет, получив который, я точно поняла, что надо делать. Мне нужно было пойти домой и все исправить. Я не ходила вокруг да около, а была максимально честна с Беверли. И в конце концов поняла, что либо придется окончательно расстаться с мужем, либо пройти вместе с ним весь путь по созданию новых образцовых взаимоотношений. Ведь именно на это я настроилась, верно? Волею судеб я наткнулась на метод, барабанная дробь, чудесное утро. Поверьте, существует не так много способов повлиять на вашу жизнь столь же быстро и значительно. При этом, что еще важнее для моей истории, я заполучила еще один бесценный ресурс — нового друга в лице Хелла Элрода. Мне несказанно повезло познакомиться с ним на мероприятии вскоре после моих успехов в практике «Чудесного утра» и понять, почему его прозвали «Дружище Хелл». Он действительно один из самых добрых, вдохновляющих и щедрых людей, которых вы можете встретить в жизни. Все сказанное раньше побудило нас пригласить вас в путешествие в которые мы когда-то отправились ради создания такой жизни, какую сейчас ведем. Наряду с магией утра, эта аудиокнига расскажет вам, как утро за утром, продвигаясь вперед, стать образцовой супружеской парой.